Соус сацибели. Грецкие орехи приблизительно 1 стакан. Растолочь в стопке. Разбавить винным уксусом 1-2 стакана. Добавить мясной бульон, 2 стакана, или смотреть по консистенции, если соус планируете подавать к мясным блюдам или рыбный, если будете подавать к рыбе. Репчатый лук 3 крупные луковицы. Мелко порезать. Чеснок 2-3 зубчика. Пропустить через чеснокодавилку. Все перемешать и добавить по вкусу соль, красный молотый перец или смесь перцев. Зелень, мяту, кинзу мелко порубить и добавить в готовый соус.